Михаил Павлович Караск. Инцидент на Ленинградской атомной электростанции в 1975 году В ночь на 30 ноября 1975 года оперативная смена БСУ блочного счета управления занималась выводом в ремонт одной из двух турбин первого энергоблока ЛАЭС. Турбину постепенно разгрузили до нулевой мощности, соответственно, снизив мощность реактора до 50% от номинала. Дальше по технологии необходимо отключать генератор от сети главной электрической схемы. Для этого предусмотрен генераторный выключатель. Но СИУД, старший инженер управления турбиной, ошибся и отключил не разгруженный генератор, а работавший на полной мощности. Сработала защита турбины, закрылись стопорные клапаны и ГПЗ, главные паровые задвижки, на впуске пара. Сработала защита реактора АЗ-5, аварийная защита пятого рода, полностью заглушающий реактор. Реактор и энергоблок остановлены по ошибке, все оборудование исправно, все параметры в норме. Мы находимся в состоянии горячего останова. Персонал получил разрешение на подъем мощности после кратковременного останова. Режим, разрешенный регламентом того времени. Принимается решение пускать реактор и восстанавливать мощность блока на уровне 50% от номинала. СИУР, старший инженер управления реактором, получил указание на пуск реактора и на вывод его на МКУ. Минимально контролируемый уровень мощности. МКУ – это такой уровень, когда поддерживать мощность реактора может автоматический регулятор. В режиме ручного управления СИУР извлекает стержни и в результате выводит реактор на МКУ, встает на автоматический регулятор. В процессе подъема мощности Дважды срабатывала аварийная защита по скорости набора мощности. Начинаем подъем мощности с включением генератора в сеть. Значение мощности, выдаваемой генератором, контролируется по ваттметрам. При мощности реактора 800 МВт тепловых происходит необъяснимый бросок мощности. В течение примерно 10 секунд реактор набирает дополнительно 100 МВт. Такое необъяснимое поведение реактора показалось опасным, и Сиур принимает решение снижать мощность и глушить реактор. Действуя интуитивно и на навыках управления промышленными реакторами, он снимает управление мощностью с автомата и начинает вручную опускать стержни трех автоматических регуляторов. Стержней автоматического регулирования мощности в общей сложности 12 штук, и порциями по 4 стержня, опускаем их в реактор с интервалами времени от 10 до 20 секунд, начиная снижение мощности. В результате с около 900 МВт тепловая мощность реактора снижается до 100-150 МВт, и только потом СиУР нажимает кнопку АЗ5, полностью заглушающую реактор. В активную зону Пошли стержни аварийной защиты. На мнемотабло каналов вспихивает сигнал системы КЦТК, контроля целостности технологических каналов. Это сигнал о появлении влажности в графитовой кладке реактора. То есть это сигнал о разгерметизации канала и о выходе из него теплоносителя, пароводяной смеси. Один из каналов был разрушен. В результате осмотра нескольких каналов, оставшихся целыми, было обнаружено, что из-за скачка мощности и температуры повреждены тепловыделяющие сборки, разгерметизировались оболочки ТВЭЛ. Эта ситуация была расценена как авария, была создана комиссия, был разбор полетов. Подобный наброс мощности у нас наблюдался и раньше, но так, с тяжелыми последствиями, С повреждением каналов и топлива это произошло впервые. Если бы перед нажатием кнопки АЗ-5 не были опущены, причем поочередно, стержни автоматического регулятора, то мы имели бы аварию наподобие Чернобыльской уже в 1975 году. Материал подготовлен при участии Николая Николаевича Кудрякова осень 2019. -й.